Глава девятое. Путешествие за границ. 1755 год. Август. Первое. Их высочество изволили приехать из Раненбаума. Второе. Государыне изволило приехать из Сарского села в полночь в первом часу. По прибытии Полино сто один раз из пушки. Третье. Великий князь Павел Петрович из Сарского села Изволил приехать во втором часу. Шестое. Князь Александр Михайлович и с женою приехали из тех краев и были на Куртаге. Седьмое. Государыне изволила поехать в царское село до обеда, а их высочество в Бал. Князь Александр Михайлович, вернувшийся из чужих краев, это полный теска известного нам по четвертой главе Голицына. Около шести лет он прослужил чрезвычайным посланником при Нижнесаксонском округе, представляя Российскую империю при дворах германских Прирейнских княжеств. Посольство находилось в Гамбурге, где сын Петровского фельдмаршала и прожил весь период работы за границей с 1749 года. Но в декабре 1754 года на его место назначили скандальный известного первого любовника великой княгини Екатерины Алексеевны Сергея Васильевича Салтыкова, приехавшего в Гамбург только 21 июня, 2 июля 1755 года, и отозванный на родину дипломат отправился в Россию на свое прежнее место при малом дворе все той же великой княгини Екатерины, камергером, который являлся с 1745 года. Покидая насиженные места, будь то в Петербурге или в европейской столице, подданные самодержицы всероссийской, прежде чем добраться до иного постоянного места жительства, преодолевали тысячи верст, колеся по пыльным дорогам старого света, затрачивая на поездку не день, не два, а в лучшем случае месяц или полтора. Что они видели по пути? Что ощущали? С какими трудностями или курьезами доводилось им сталкиваться? Проявим чуть больше внимания к этой малоизвестной стране повседневной жизни той эпохи для чего совершим с одним из елизаветинцев небольшое путешествие по Центральной Европе. Но сначала у другого россиянина, полного тезки, возвращающегося из Гамбурга посланника, узнаем, каким образом он готовился к вояжу. Александр Михайлович Голицын, нынешний российский посланник в Англии, впервые оказался за рубежом, осенью 1742 года, то есть накануне празднования годовщины восшествия на престол императрицы Елизаветы Петрон. Двадцатилетний юноша с братом Сергеем отправлялся в Голландию дворянином посольства к послу Александру Гавриловичу Головкину, ради обучения французскому языку и при том геометрии, географии, истории и другим наукам, приличным дворянству. Чтобы проститься с пределами родного государства, молодым людям требовалось обзавестись как минимум двумя документами – заграничным паспортом и подорожную кроме того по прибытии на место не помешало бы рекомендательное письмо на имя какого либо знакомого жившего там но это уж как кому повезет братьям голицыным отец сумел раздобыть у князя куракина два рекомендательных письма одно секретарю русского посла в Гааге, господину коробову а другое французскому купцу гаверину впрочем официальные документы значили Куда больше. Без них просто невозможно было пересечь границ. Так как осенью 1742 года двор находился в Москве, то все бумаги оформлялись в московских конторах коллегии иностранных дел и имской канцелярии. Вот как выглядел выданный на руки Голицыным заграничный паспорт. Боже ее милостью, мы, Елисавет Первая, императрицы и самодержица Всероссийская и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем через сие, кому о том ведать надлежит. Понеже объявителей сего российские дворяне Александра Сергея Михайловы по нашему указу отправлены в Голландию к пребывающему таму нашему действительному тайному советнику, чрезвычайному и полномочному послу графу Головкину, Того ради всех высоких областей дружелюбно просим от каждого по состоянию чина и достоинства, кто сим употреблен быть имеет. Приятно желаем. Нашим же воинским и гражданским правителям все милости виши повелеваем, дабы помянутых дворян, и при них одного их служителя, Алексея Тулузакова, и с имеющимися при них вещами, Не только свободно и без задержания везде пропускать, но в потребных случаях всякое благоволение и вспоможение он им показывать повелели. За что мы каждых высоких областей подданным взаимно в таких же случаях воздавать обещаем? Наши же подданные, он и наше повеление да исполнит, Его свидетельство того дан сей пашпорт за нашу государственную печатью из нашей коллегии иностранных дел в Москве сентября 30-го дня 1742 года. Канцлер князь Черкасской. К паспорту прилагалась копия на латинском языке. подорожное также писалось со ссылкой на императрицу по указу Ея Величества Государни-Императрицы Елисавета Петровны, самодержицы Всероссийской и прочее, и прочее, и прочее. От Москвы до нового города и до Новогородка Емские, от Новогородка до Риги подставные давать отправленным из коллегии иностранных дел в Голландию дворянами посольства господина генерала-лейтенанта князя Голицына детям, князь Александру и князь Сергию Голицыным, десять подвод-спроводники без задержания и мои прогонные деньги по указу, а именно до Торшку по Денге, от Торшку до Вышнего Волочка Тверским по копейке, от Вышнего Волочка до Новогорода и Новогородка по Денге на версту. От Нового городка до Риги на подставные по двенадцать копеек на десять верст на каждую лошадь. Дан в Москве октября второго дня 1742 году Фёдор Сухово-Кобылин. Интересно помета на другой стороне. По осей подорожной от Великого Новгорода до Пскова по ямам ямщикам давать вышеозначное число подвод за указанные прогоны, везде без задержания, а без прогонов подвод отнюдь не давать. 1742 году, октября 17 -го дня. Григорий Орлов. Григорий Орлов — это новгородский губернатор, отец прославленных братьев Орловых, сподвижников Екатерины II. Напоследок, собиравшийся в самостоятельную поездку юноши, Естественно, выслушали добрые напутствия родителей. родители. Любящий отец не поленился дать 10 октября родным сыновьям несколько полезных советов о том, как вести себя за границей. В пути, где случится, в котором городе быть, на квартире, то надо нас сперва знать, что заплатить за еду и за постелю самим и людям, где можно хотя и договориться, по неже без договору, много излишнего берут, понеже тамошние люди показывают себя ласково и услужливо, а, наконец, как бы можно больше денег содрать. Лошадей в коляску по четыре надо бы набрать, а не по шести, понеже для прибыли своей больше подпрягают. А как приедете в Берлин, ежели от дороги устанете, то дни два или три можно отдохнуть, потому что и в других городах Больших, ежели трудно покажутся, так же можно передневать. А ежели нужды не будет, ехать без остановки. Понеже что больше будете мешкать, то больше убытку будет. А как Бог даст прийти в Гагу, встать на квартиру и на другой день идти вам к послу графу Александру Гавриловичу Головкину и объявить от меня поклоны и письмо. «Да при отъезде вашем отпущено». 270 червонных, и как поедете из Риги, и он и в пути тратить, а что останется, и те достальные в Голландии по приезде вашим в Гагу тратить, а червонных вам до отъезду из Риги не тратить. Да с вами же отправлен вексель на 500 сот рублев, по каждый рубль, считая по сороку, со шти с половиной штиверов, на имя купца амстердамского Логина Гови. И как прибудете, по оному векселю принять. И по принятии на том векселе расписаться именем тем, как вексель написан. Да при том же кредитное письмо на русском языку от русского купца Данила Земского, к нему ж Логину Гови на пять сот гулдинов голландскую монетую, то учинит двести фингв. Ионное и кредитное письмо к нему отослать с Рекселем. Токмо тех денег без особливого моего письма не брать. Теперь, когда мы узнали, что необходимо сделать для выезда за кордон, пора трогаться в путь. Правда, отправимся мы не в Гаагу с братьями Голицынами. Наш маршрут проляжет несколько южнее центральной магистрали того времени, Берлин. Гамбург-Гаага, далее либо на север в Лондон, либо на юг. Париж. Мы поедем в объезд популярного тракта, пристроившись в коляске однофамильца преемника Голицына на его дипломатическом посту в Гамбурге Бориса Михайловича Салтыкова, племянника Петра Михайловича Салтыкова, белгородского губернатора. 20 марта 1759 года. Около полудня. Канцлеру Воронцову передали убедительную просьбу Ивана Ивановича Шувалова поскорее оформить два заграничных паспорта. Имена значились в собственноручной записке Камергера. Один паспорт Куринского пехотного полку Борису Салтыкову с служителем его Иваном Артемьевым в Женеву и обратно в Россию. Другой пашпорт бывшему в Московском университете магистром саксонцу Андрею Ничу в Германию. Михаил Ларионович не замедлил отослать в коллегию с почтальоном Тырковым записку Шувалова и предписание до пяти вечера приготовить паспорт на Салтыкова и Нича и, припечатав, к подписанию прислать, оставив место на чин господина Салтыкова который фаворит императрицы забыл указать. Срочность работы объяснялась тем, что бывший студент и преподаватель Московского университета собирались покинуть Петербург сего вечера или в ночь. Чиновники приступили к исполнению задания в половине второго дня, но торопились напрасно. Подпоручику Борису Михайловичу Салтыкову, Патрон уточнил звание молодого человека в поданном Воронцову в тот же день официальном запросе, пришлось задержаться. Описанный им в пространном журнале, предназначенном для куратора университета, заграничный вояж в далекую Швейцарию начался ровно через сутки. «Из Петербурга выехал я в два часа пополудни». Марта двадцать первого дня по старому стилю. Как еще дорога до Нарвы была доволна покрыта снегом, а туда приехал в час по полудни марта двадцать второго, отъехав сто сорок пять верст. Все достойное примечание на той дороге состоит в ситцовой фабрике, учрежденной в Красном селе, двадцать восемь верст от Петербурга, которая час от более процветает. Еще в том, что всякому дорожному человеку должно запастись до Нарвы пищей, ежели не хочет терпеть нужды. По малой мере я сие опробовал. Из Нарвы поехал я тотчас, не найдя ничего достойного видеть. Крепоса небольшая в городе, все строения и каменные. До самой Риги имел я такую дурную дорогу, как можно хуже вообразить. Земля уже раступилась, везде же почти будучи ил и глина. Колесы столь глубоко шли в грязи, на силу десять и двенадцать лошадей во многих местах могли мою весма легкую коляску вывести, отчего очень часто она ломалась. И я четыреста верст от Нарвы до Риги, не прежде как... Восемь дней на курьерских лошадях мог переехать. Надо бы назначить, что версты от Петербурга до Нарвы пятисотные, а от Нарвы до Риги семисотные. Не мог умолчать благодарность, которую я, таже и все военные и торговые люди, чувствовать должны за старания начтые о починке сей дороги. От Петербурга уже несколько верст готово, и далее продолжают. Чтоб возвратиться к моему журналу, вкратце я скажу. От Нарвы до Риги ничего примечательного нет. Один город Дербт, который в старинные времена весма был знатен, теперь он розоренный город. Он ему причина в 1704 году. До Риги не имею ничего больше сказать о всей дороге, кроме того, что почтовые камни сары всех на почте едущих за деньги кормят. Чего ради тут без нужды, вои ежировать можно. В Ригу приехал я поутру марта тридцатого и жил там два дня для починки своей коляски. Между тем осматривал город, который весьма велик и хорошо укреплен имеет цитадель и гавань, которая б была из наилучших в Европе, ест имела соленую воду, будучи защищаема динаминдою, две мили от Риги, изрядная крепость и пристань. В Рижской гавани суда неполный нагружают, для того что в некоторых местах с полным грузом они пройти не могут и так их догружают в динаменде. Весма примечание достойно заделанная в Риге деревянная машина, которая действует лошадьми и во все дома через приведенные трубы, вытягивая из двины, дает воду. Так что всякой обыватель может оную у себя иметь на дворе или в поварне. Машина-то работает днем и ночью и может в пожарном случае всю воду, отняв у других, дать в том месте, где нужда требует. Всякой год, несколько дней, не действует она, в то время как ее чистят. И тогда жители принуждены ездить за водою на реку. Содержание он и забывательских денег. И те, кому больше воды надобно, платят и по двадцать рублев, другие по припорции. Весма и то достойно в Риге любопытства, что летом и зимою ездят в городе в санях. Надо бно знать, что летом одни купцы, жены и дети их, для того, что инако ездить им не позволено. В мою бытность в Риге строилась новая ратуша, которая будет из наилучших там строений. Последнее осталось, что город сии свои деньги имеет. Ливонезр немного меньше стоит рубля, который в мою бытность стоил 70 ферцингов, маленькая их монета, три наших денежки там стоящие. Еще есть фивер, а пяти фердингов, четверть ливанезер и пол ливанезера. Сверх того ходят специал талера червонные, полские шестаки и тынфы о трех шестаках на русские деньги, 18 копеек. Сие примечание — «Надобно сделать, что в Риге великую прибыль можно иметь денежным торгом». Мне сам губернатор рассказывал, что иногда специэлталер стоит рубль пять копеек, иногда рубль двадцать копеек от того, что чужестранные корабли пошлины должны платить рублями, а они привозят специэлталеры, которые на рубли меняют с великим убытком. «Еще забыл я сказать о законе в Лифляндии». Тамошние все жители проповедуют Лютеранской. Из Риги выехал я апреля первого дня после обеда и до вечера промешкал за судном, в котором надобно переправляться, будучи очень мало беспокойно было коляску ввозить и свесть. Потом ехал я еще миль около четырех Лифляндию, которая с Курляндии граничит. Там живет наш офицер с командою для осмотра всех проезжающих, не имеют ли заповедных товаров. Прежде нежели начать описание моей дороги в Курляндии, осталось мне сделать сие примечание. В Лифляндии пятнадцать мужев с женами называется гак, иной ландрат, так называется их помещик, имеет двадцать и больше гаков. Другой — пол гака, с которых доходы также неровны. В одном месте дает гак сто рублев, в другом — больше, до двухсот. Тамошние помещики гораздо волннее российских. В обеих народах, составляющих Лифляндию, эстонцы, и латыши и мужики очень нечисто содержат себя и свои дома. Первые и последние имеют свой язык эстлянский и латышской, иного никакого не разумеют. О дороге моей через Курляндию больше не могу сказать, как следующие: В Митаву, столичный их герцога город, я очень рано по утру приехал, апреля второго, и час только там быв, мог приметить, что город изрядной стенами и рвами укреплен. Лучшее в нем строение — замок, который еще не докончен. Последняя деревня в Курляндии на моей дороге называлась Рудцов, куда я приехал в самые полдни апреля четвертого, день их светлого воскресенья. Генерал-майор Мербах, кувалер святого Александра Невского и господин всей деревни позвал меня к себе обедать. И так хорошо принял, что лучше требовать не можно от обедов у него поехал я в два часа по полудни и приехал в поланген местечко полское в самужиции о курлянде стала сказать мужики говорят по латышски иные разумеют по полски и по немецки толко чище и лучше живут нежели флянцы в мемель приехал я в пять часов по утру первый прусской город Изрядно укреплен и немал, имеет гавань и лежит на так называемой Курише-Гаф. Домы все каменные, между которыми есть очень изрядный. Побыв там час, поехал я и до самого Кенисберха ехал, у вышеупомянутого Гафа берегом, весьма песочным, стол близко воды, что волнами плескало в мою коляску. Почтовые дворы в стороне от Гафа. Наконец приехал в Сберх в девять часов по утру апреля шестого, где пробыл два дни. Первый день обедал у господина губернатора, его превосходительства, господина Корфа, который очень милостиво со мной обошёлся. На другой день зван был графу Кейзерлингу. Как им, так и фамилией ее его и всеми тамошними жителями был ласково принят. Город все весьма немал и хорошо выстроен. Кроме того, он очень узкие улицы, как во всех старинных городах, я то приметил. Имеет хорошую пристань и вал. В городе смотрел я королевский замок, очень великой. В нем есть башня весьма высокая. Я имел любопытство быть на самом я верху, двести семьдесят ступеней, откуда весь город виден. Также тут есть церковь, библиотека и так называемая московицкая зала, примечание, достойное чрезвычайную величиной, будучи внутри без всяких подпор, как мне сказали. А самому не удалось в ней быть. В этой салле, блаженной памяти государь Петр I, в Кенисберге был трактован, а потому она так называется. Лучшие строения в городе. Ратуша — соборная церковь, в которой стоят гробы многих герцогов прусских, из коих лучше всех Алберта I. Наверху, которого он с герцогиней и по бокам дети их, так как и гроб, вырезаны из камня. Еще биржа, которые все строения я только снаружи видел. В университете многочисленная и знатная библиотека, где прежде всего много книг было в серебряных досках. Но король сказывает их вывес. И жидовское там есть собрание, или синагогот. Но, выехав в четверток, я не мог оно увидеть.